Глава шестая. Ирина. Влад с Настей на выходных едут к ее родителям. Говорит Витя, пока мы петляем среди машин по дороге в парку аттракционов. А Макар Ильич в командировке вернется только в понедельник. Не страшно? Отвечая ему, касаясь пальцами коротких волосков на его висках. Может, сами шашлыки пожарить? Предлагает Витя, выезжая на парковку. Пожарим, конечно. Если вечер пятницы не будет занят твоими шлюхами, и ты не испортишь мне настроение очередным букетом роз, которые я люто ненавижу. Я в курсе, что у моего мужа есть любовница. Или любовницы. Ни разу не пыталась выяснить, сколько их и кто они. Когда я узнала о том, что никогда не смогу подарить Вите ребенка, да, я винила во всем себя. Уверена, сперматозоиды Вити достаточно пробивные, как и он сам, чтобы зачать малыша, только не со мной. Когда я впала в депрессивное состояние, мне казалось, что весь мир чёрный. Даже светившее в ту весну солнце казалось мне графитового цвета. Я видела, как из глаз мужа понемногу уходила жизнь, как он смотрел на меня, и паниковал, потому что не знал, что со мной делать. А потом Витя внезапно снова начал улыбаться. Он старался вытянуть меня из трясины, которая все сильнее затягивала. Поначалу я не понимала, откуда он черпает это настроение, откуда берет силы, чтобы пережить очередной черный день. Впервые я поняла, что у него появилась другая женщина, когда Богомолов вернулся домой с букетом. Букетом грёбаных роз. Он обнял меня. И я просто почувствовала. Витя пах, как обычно, своей туалетной водой и свежим костюмом. Его волосы были уложены, как обычно. На руке было обручальное кольцо. Ничего не изменилось. Ничего. Кроме его взгляда. Он выглядел, как довольный котяра, слопавший целую пачку сметаны. Я помнила этот взгляд, знала его досконально. Так он смотрел на меня после секса, так он улыбался, когда впервые заполучил меня в свою постель. Так Витя выглядел, когда был удовлетворен, Когда мы легли спать, и Витя уснул, я тихонько выскользнула из кровати, спустилась на первый этаж, закрылась в бильярдной и прорыдала почти до утра. Страшно сказать, но тогда я плакала не от боли, а от облегчения. Благодаря тому, что Витя нашел ресурс настроения извне, для меня отпала необходимость быть прежней веселой, беззаботной женой. Более того, его собственное настроение немного передавалось и мне, помогая пережить этот черный период. Сейчас я понимаю, насколько были повернуты мои мозги если я воспринимала измену мужа с облегчением. Но тогда это и правда ощущалось как спасение. Потому что в те дни я цеплялась за любую крохотную возможность улыбнуться и почувствовать себя живой вопреки обстоятельствам. Когда прошел мрачный период и наступило принятие, Витя уже настолько погряз в своих изменах, что мы вряд ли смогли бы что-то изменить. По крайней мере... Я не чувствовала себя в праве требовать от него прекратить отношения на стороне. Как будто была обязана им, своим спокойствием и тем, что наша семья пережила эту бурю. Как ни странно, мы с Витей не отдалились друг от друга, а как будто даже сблизились. Я об одном только молила Бога, чтобы ни одна женщина от него не забеременела. Это бы точно добило меня. Я не знала и до сих пор не знаю, пережила бы я такое или нет. Я безумно люблю своего мужа, как и в первый день, когда студент Витя Богомолов сел рядом со мной на осеннем балу, назвав это мероприятие скучным говном и предложил целоваться, чтобы скрасить унылые танцы. Конечно, я не повелась на его дешёвый пикап, но повеселилась тогда знатно. Потом он начал буквально преследовать меня в университете, появляясь в тех же коридорах, что и я. Он словно из-под земли вырастал, в тех корпусах, где его не должно было быть очаровательный старшекурсник с грустинкой в глазах. Позже я узнала что его мама смертельно больна, и он тяжело переживал этот период. Но всё равно находил в себе силы, чтобы каждый день смешить меня своими выходками, покорять обаянием и преследовать, несмотря на занятость. Разве можно было отказать такому парню? Настойчивому. И, если верить ему, чертовски влюблённому. Конечно, я не устояла. Мы поженились. Когда его мама была уже в критическом состоянии, Витя хотел, чтобы она увидела его невесту в свадебном платье. Я еще тогда переживала, что мы торопимся со свадьбой только ради того, чтобы Витя потешил маму. Может, он и отношения затеял не ради нас, а ради нее, чтобы показать, что не останется один после ее смерти. Но Богомолов умел закружить так, что я забывала обо всём на свете. Что уж говорить о беспочвенных сомнениях. Мои родители отговаривали меня от столь поспешного шага. Тем более папа. Думаю, был уверен, что я выйду замуж за успешного бизнесмена или прокурора постарше, Богомолова. Несмотря на достаток, в котором рос Витя, отцу всегда казалось, что он недостаточно хорош для меня. Моя семья тогда не поддержала наш брак, Но, Боже, мне было девятнадцать. Я была чертовски влюблена. Я света белого не видела. Ничего и никого, кроме Вити. Конечно, я согласилась, отбросив всякие сомнения. Я просто не хотела верить в то, что он мог быть неискренен. Сейчас я могу сказать, что не зря тогда доверилась ему. Мы влюблены по сей день. В целом мире у меня нет ближе человека, чем Витя. А что касается его измен, Витя всегда был дамским угодником. Мы могли прийти в компанию, и ни одна женщина не чувствовала себя обделенной вниманием, потому что очарования Богомолова хватало на каждую. Странно, но меня это как-то не смущало. Даже наоборот, хотелось гордо задрать подбородок и сказать Видели все? Это мой муж, потому что он, расточая елей на окружающих, при этом крепко держал меня за талию, успевал улыбнуться всем, при этом шепнув мне на ухо, как хочет трахнуть меня, когда мы вернемся домой. Витя умеет зажечь мою кровь. Даже если по возвращении домой между нами ничего не случится, это не остановит его от того чтобы целый вечер держать меня в подогретом состоянии. Поразительное свойство, которое я всегда в нём любила. Когда очередной врач огласил вердикт о нашем бездетном будущем, чувство вины затопило меня. Страх потерять Витю усилился в разы, и вместе с чувством облегчения, что он нашёл источник питания для своего настроения, я испытала чувство благодарности. Он ведь мог расстаться со мной и найти себе женщину, которая родит ему ребёнка. Для Богомолова семья очень важна. А с тех пор, как он потерял маму, это превратилось для него в нечто, что поддерживает в нём жизнь. Дом для Вити — это место, где он отдыхает, напитывается энергией. На людях он абсолютно собран, но дома спокоен и расслаблен. Со временем... Измены Вити стали его второй натурой. Я даже начала привыкать к тому, что ощущала незримое присутствие посторонних женщин в нашей семье. Никогда Витя не опускался до того, чтобы обманывать меня открыто. Например, не закрывался с телефоном в туалете, не шептался там с любовницами. Он никогда не приносил на себе следов другой женщины. Ни запаха, ни помады на воротнике, ни трусиков в кармане. Никто из них, кроме одной, не связывались со мной, чтобы открыть глаза на похождение мужа. Практически все наши любовницы были, судя по всему, адекватными женщинами, понимающими, что наш союз разорвать будет сложно. Или ведь я их так воспитывал, только уже позже одна прорвалась. Но мне в тот момент уже было всё понятно. Я приняла похождение мужа, так что не воспринимала её слова как оскорбление. В период моей депрессии я не могла дать Вите столько секса и удовольствия, сколько он привык получать. Я придумывала самые идиотские отговорки, только бы не подпускать его к своему телу. Думаю... Это и послужило толчком к тому, что Витя пошел налево. Со временем моя либидо сильно снизилась, и график наших интимных игр кардинально изменился. Если раньше мы могли заниматься сексом практически каждый день, а то и по два раза, то теперь два раза, но в неделю. Для Богомолова это все равно, что два раза в месяц. Да. Чертовски редко. Тогда для меня это было нормально, а потом я просто привыкла, и сейчас мы живём в таком ритме, лишь иногда позволяя себе более частые занятия сексом. Анализируя всё, что мы пережили, я могу сказать, что мы оба виноваты в его изменах. Только вот насколько мы готовы это исправить? Мне кажется, я бы уже только обрадовалась, если бы он бросил любовниц и вернулся ко мне полноценно. Я даже готова заниматься сексом каждый день, но по какой-то причине не инициирую изменения. Как будто что-то удерживает меня. Словно если наша жизнь изменится, то это навсегда, и мы не сможем уже ничего починить. Странно так думать, когда еще ничего не поломано. Но за годы работы в прокуратуре и жизни с Богомоловым я научилась просчитывать наперёд. Но семейную жизнь, увы, не просчитаешь. Могу сказать только одно. В последнее время мне становится всё тяжелее делить мужа с другими женщинами. «Мышка, какой аттракцион посетим первым?» — спрашивает Витя, когда глушит мотор машины. Я растерянно моргаю и понимаю, что мы уже припарковались, а я так задумалась, что продолжала гладить его висок и смотреть на него. Сначала я хочу сладкую вату, чтобы было чем стошнить на башне падения. От одной мысли о дурацком экстремальном аттракционе желудок уже подскакивает к горлу, и мне приходится сглотнуть. Я уже не уверена, что хочу туда, Витя. Со смехом покидает салон машины, а потом открывает мою дверцу. «Ну нет, мышка! Раз уж мы сюда выбрались, то непременно должны покататься на каком-нибудь чертовски опасном аттракционе, после которого нас будет тошнить от одной мысли о нём. Давайте, моя королева, время веселиться!» Он протягивает мне руку, и я вкладываю в его ладонь, в свою, доверяя ему, как всегда, несмотря ни на что.